Глава 17. В пятницу, когда мама вернулась с работы, я сказал ей, что мы с Радаром едем на концерт, а сам отправился в графство Семинол. там как раз располагались фермы Колья. Все остальные поселения из списка интереса не представляли, почти все они находились к северу от центра, на давно обжитой территории. Мне удалось заметить съезд на фермы-колье, лишь потому, что я уже стал специалистом по едва заметным грунтовкам. Но фермы оказались совсем не похожи на недопоселение, которое я видел до этого. Там все так заросло, будто жители покинули это место лет 50 назад. Я не мог понять, то ли этот микрорайон просто старее других, то ли растительность тут более буйная, из-за того, что располагается он в заболоченной низине. Вскоре по этой грунтовке стало невозможно ехать. Так что я вылез из машины и дальше пошел пешком. Высоченная трава щекотала голени, а кроссовки вязли в грязи. Мне оставалось лишь надеяться, что Марго поставил палатку на какой-нибудь крошечной возвышенности, чтобы в нее не затекала дождевая вода. Шел я медленно, потому что тут было на что посмотреть и было где спрятаться. И потому что между этим недопоселением и торговым центром была определенная связь. К тому же, по такой густой грязи шагать удавалось только медленно, да я и не спешил, я внимательно разглядывал все объекты, где мог бы поместиться человек. В конце улицы я увидел бело-синюю картонную коробку. На миг мне показалось, что именно в такой были батончики, которые я нашел в торговом центре. Но нет. Это оказался полусгнивший контейнер от баночного пива. Я поплелся обратно к мини а потом двинул на север, в Логан-Пайнс. Добираться туда пришлось почти час, я уже подъезжал к национальному лесу около, где даже метро нет. Мне оставалось всего несколько миль, как вдруг позвонил Бен. «Как дела? Ты по бумажным городам ездишь?» — спросил он. «Ага». До последнего в списке уже почти добрался и ничего еще не нашел. Слушай, старик, предкам Радара пришлось внезапно уехать. Все в порядке? — поинтересовался я. Его бабушка с дедушкой были уже очень старые, и жили в пансионате в Майами. Да прикинь, помнишь того чувака из Питсбурга, у которого вторая по размеру коллекция черномазок Санта-Клаусов? Ну да. Он только что коньки отбросил. Ты шутишь? «Старик, на тему кончины коллекционера черных санд я шутить не могу. У него кровоизлияние случилось, и Радаровые предки полетели в Пенсильванию в надежде выкупить всю его коллекцию. Так что мы тут пригласили кое-кого. Кто это мы? Ты, я и Радар. У нас вечеринка. Ну, не знаю». После паузы Бен обратился ко мне со всей торжественностью. «Квентин», — сказал он, — «я знаю, что ты хочешь отыскать Марго». Я понимаю, что она тебе дороже всего, и все это хорошо. Но у нас через неделю типа школа заканчивается. Я не прошу тебя забросить поиски. Я прошу тебя прийти на вечеринку, которую устраивают твои лучшие друзья, с которыми ты знаком уже полжизни, пару-тройку часов потусить с нами, потягивая сладкий алкопоп, как послушная маленькая девочка, а потом еще... Пару-тройку часов выблевывать вышеупомянутый алкопоп через нос, а потом будешь дальше ездить по своим заброшенным домам. Мне не очень понравилось, что Бен считал, будто друзья сейчас важнее, чем Марго, хотя друзья были на месте, а она пропала. Но таков уж Бен, как говорил Радар. А мне после Логан Пайнс все равно уже некуда было податься. Я сейчас это место осмотрю и приеду. Поскольку это было последнее недопоселение в Центральной Флориде, по крайней мере из тех, которые были мне известны, я возлагал на него большие надежды. Но пройдя по единственной тупиковой улице с фонарем, я не увидел ни палатки, ни костра, ни оберток от еды, никаких либо других признаков жизни. В том числе и никаких признаков марго. В конце улицы я заметил единственный фундамент, но и там ничего не было, «Просто дыра в земле, как разинутый рот мертвеца, спутавшиеся кусты шиповника и трава по пояс. Если она хотела, чтобы я все это увидел, то я увидел, но не понял ради чего. И если сама Марго уехала в какое-то недопоселение с намерением никогда не возвращаться, получается, она знала такое место, которое не смог найти я. Обратно я добрался за полтора часа, оставил минивен дома Переоделся в тенниску, единственные приличные джинсы, и пошел под Джефферсон-Вэй в Джефферсон-Корт, а потом свернул на Джефферсон-Роуд. На улице Радара, Джефферсон-Плейс, уже стояло несколько тачек, хотя было всего 8.45. Когда я открыл дверь, меня встретил Радар с кучей гипсовых Санта-Клаусов черного цвета в руках. Хороших надо убрать всех, — объяснил он, — а то испортим, не дай бог. «Помочь?» — предложил я. Радар показал на гостиную, где на столиках, стоявших по обеим сторонам от дивана, красовалось несколько наборов раскрытых матрешек в виде чернокожих Санта-Клаусов. Собирая их, я не мог не обратить внимания на то, что они все же очень красивые, все раскрашены вручную и прорисованы очень тщательно. Но Радару я об этом не стал говорить, боясь, что он может забить меня до смерти, стоявшей в гостиной лампой в виде черного Санта-Клауса. Потом я отнес матрешек в гостевую спальню, где Радар аккуратно укладывал фигурки в комод. Знаешь, когда видишь их всех вместе, действительно начинаешь задумываться, как такая идея пришла кому-то в голову. Радар закатил глаза. Да уж, я об этой сраной идее задумываюсь каждое утро, поедая хлопья ложкой в виде черного Санты. Мне на плечо легла чья-то рука. Кто-то пытался меня развернуть. Это оказался Бен, который так притопывал ногами, словно ему срочно надо было посадить или вроде того. Мы поцеловались. Ну, то есть она меня поцеловала минут десять назад на кровати твоих предков. — Какая мерзость! — ответил Радар. — Только не трахайтесь там. — Ого! Я-то думал, это уже пройденный этап, — сказал я. Ты же такой шустрый по части телок. «Заткнись, старик. Я в панике», — признался он, глядя на меня безумными глазами. «По-моему, у меня не особо хорошо получается». «Что? Целоваться. Ну, то есть у нее опыта в этом деле куда больше, чем у меня за столько-то лет. Я не хочу, чтобы она во мне разочаровалась из-за этого и бросила». «Девчонки, а тебя тащится», — сказала мне, что могло быть верно лишь в том случае, если под словом «девчонки» понимают только тех, кто играет на барабанах в марш-оркестре, «Старик, дай совет». Меня ох как подмывало, напомнить ему всю его бесконечную похвальбу на тему, как он умеет ублажать девчонок. Но я лишь сказал, насколько я понимаю, основных правил два. Первое. Ничего не кусай без разрешения. И второе. Человеческий язык — это как васаби. Средство очень мощное, и злоупотреблять им не стоит. А вдруг у Бена в глазах вспыхнул настоящий ужас. Я скривился и спросил, «Она у меня за спиной стоит, да?» «Человеческий язык — это как васаби», — передразнила Лэйси дебильным басом. Я надеялся, что на мой голос это не похоже. Я резко развернулся. «Я вообще-то считаю, что язык Бена — как защитный крем от солнца», — возразила она. «Он очень полезен для здоровья и может применяться в неограниченных количествах». «Я взливал и проглотил», — сообщил Радар. Леси, мне просто жить больше не хочется, — добавил я. — Как бы мне поскорее забыть об услышанном, — сказал Радар. — Сама эта идея настолько оскорбительна, что словосочетание «язык Бена Старлинга» запрещено на телевидении, — продолжил я. — А нарушители этого закона либо сажают на десять лет в тюрьму, либо вылизывают языком Бена Старлинга, — закончил Радар. — И все, — сказал я. «Предпочитают», — продолжил Радар с улыбкой, — «тюрьму», — договорили мы вместе. И тут Лейси поцеловала Бена прямо у нас на глазах. «О боже», — сказал Радар, прикрываясь руками, — «боже, я ослеп, ослеп». «Прекратите, пожалуйста», — ответил я, — «вы расстраиваете Санта-Клаусов». Вечеринка в итоге проходила в гостиной на втором этаже, куда вместилось двадцать человек. Я прислонился к стене, и моя голова оказалась в нескольких дюймах от портрета чернокожего Санта-Клауса, нарисованного на бархате. У радара был диван, состоящий из отдельных секций, и все расселись на нем. В кулере, стоявшем возле телека, охлаждалось пиво, но никто не пил. Все просто рассказывали какие-то истории друг о друге. «Почти все это я слышал и раньше», про поездки оркестра в лагерь, про Бена Старлинга, про первые поцелуи. Но Лейси это не слышала. Да и все равно было довольно интересно. Я почти все время молчал, пока Бен не спросил. «Кью, как мы пойдем на вручение?» Я ухмыльнулся. «Гулами под мантией». «Да». И Бен сделал глоток доктора Пеппера. «Я даже брать с собой одежду не буду, так что не отступлю», — сказал Радар. «Я тоже». «Кью, поклянись, что и ты брать одежду не будешь!» Я улыбнулся, клянусь честью. «Я тоже хочу», — заявил наш друг Фрэнк. И за ним еще куча ребят подтянулась. Девчонки почему-то энтузиазма не проявили, — Радар сказал Энджеле. «Твое нежелание присоединиться к нам заставляет меня усомниться в глубинных основах нашей любви». «Ты не понимаешь, — сказала Лейси, — дело не в том, что мы боимся, а в том, что мы платье уже выбрали». Энджела показала на Лейси. «Именно. А вам остается только надеяться, что ветра не будет». «Я, наоборот, надеюсь, что будет», — возразил Бен. «Самым большущим шарам на свете свежий воздух полезен». Лейси стыдливо прикрыла лицо рукой. «Как мне тяжело с тобой. Приятного много, но тяжело». Все рассмеялись. «Это мне в моих друзьях больше всего нравилось. Они просто сидели и рассказывали всякие истории» истории окна и истории зеркала. А я просто слушал. Тем, что было у меня на уме, никого не развеселить. Я, конечно же, не мог не думать о том, что кончается и школа, и все остальное. Мне нравилось стоять чуть в сторонке и наблюдать за всеми. Было в этом что-то тоскливое. Но меня это не смущало. Я просто слушал. А грусть и радость кружили вокруг меня водоворотом, усиливая друг друга и мне казалось, что вот-вот у меня что-то треснет в груди, но чувство это не было неприятным. Я ушел незадолго до полуночи, кто-то еще остался, но мне было пора домой, к тому же мне и не хотелось оставаться. Мама дремала лежа на диване, но поднялась, увидев меня. «Хорошо, повеселился?» «Ага», — ответил я, — было классно. «Ты тоже классный», — с улыбкой сказала она. Меня такое сентиментальное заявление даже рассмешило, но я промолчал. Мама встала, прижала меня к себе и поцеловала в щеку. «Я так рада, что ты, мой сын», — сказала она. «Спасибо». Я лег в постель с книжкой Уитмена, открыв ее в том месте, которое мне нравилось, где он слушает оперу и людей. Послушав, он пишет, «Я обнажен, он хлещет меня яростным градом, и я задыхаюсь». «Просто безупречно», — думал я. «Ты слушаешь людей, чтобы представить, какие они. Слышишь, как ужасно и прекрасно они поступают с самими собой и с другими. Но в итоге ты сам оказываешься обнажен больше, чем те, кого ты слушал. Когда я ходил по этим недопоселениям, пытаясь услышать ее про себя самого, я понял куда больше, чем про Марго Пигельман. Через несколько страниц, в течение которых он слушает обнаженный, Уитмен переходит к путешествиям, которые возможно, в его воображении. Он перечисляет места, в которые может попасть, валяясь на траве. «Я ладонями покрываю всю сушу», — говорит он. Я продолжал думать о картах. Когда я был маленьким, я иногда разглядывал атласы, и посмотреть на другие страны было достаточно, чтобы начало казаться, будто я сам там побывал. Но вот что мне надо было делать. Надо было постараться услышать и представить себе ее дорогу на карте. Но разве я не пытался сделать именно это? Я посмотрел на распечатанные карты, висевшие над компом. Я старался просчитать возможные маршруты ее путешествий. Но даже в траве можно было столько всего разглядеть, а в Марго еще больше. Найти ее на карте не представлялось возможным. Территория такая огромная. Она такая маленькая. Эти карты, я не просто потратил на них время впустую. Нет, они были материальным подтверждением бесплодности моих поисков, моей полной неспособности отрастить такие ладони, которые покрыли бы всю сушу, строить в голове правильные образы. Я встал и сорвал со стены распечатки. Булавки вылетели и упали на пол. Я скомкал листки и бросил в мусорную корзину. На обратном пути я как дурак наступил на кнопку, и хотя я устал и был очень зол, и не мог больше ничего придумать, и мне больше некуда было ехать искать, мне пришлось собрать все рассыпавшиеся по ковру булавки и кнопки, чтобы позже снова не наступить на них. Мне хотелось лупить кулаками по стене, а пришлось подбирать эти чертовы кнопки. Потом я пошел к кровати и побил подушку, стиснув зубы. Я снова попытался читать Уитмена, но, застряв между текстом и мыслями о Марго, решил, что на сегодня я обнажен уже достаточно, так что я, наконец, отложил книгу. Вставать и выключать свет мне было лень. Я тупо уставился на стену, время от времени моргая, и глаза все дольше оставались закрытыми. А открывая их снова, я видел то место, где висели карты. Четыре дырочки образуют прямоугольник внутри которого еще несколько случайных дырочек, и я, похоже, рисунок уже видел, в пустой комнате, над свернутым ковром. Там когда-то была карта с воткнутыми булавками».